Они медленно направились туда. Она думала, как ей высказаться, с чего начать. Они сели. Тогда, словно исповедуясь, она заговорила. «Отец мой». Она запнулась. Снова повторила «Отец мой» и умолкла, окончательно смучившись. Он ждал, скрестив руки на животе. Видя ее замешательство, он ободрил ее. «Ну, дочь моя, можно подумать, что у вас не хватает смелости. Будьте же мужественны»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 Она умолкла. Священник в замешательстве смотрел на нее. «Хорошо. Расскажите же, в чем дело?» Она повторила. «Я желала бы иметь еще ребенка». Тогда он улыбнулся. Он привык к сальным шуткам крестьян, нисколько не стеснявшихся перед ним, и отвечал лукаво, кивнув головой. «Мне кажется, тут дело только за вами». Она подняла на него свои чистые глаза и, запинаясь от волнения, промолвила.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 «Так ведь не затем же вы вышли замуж, чтобы сажать репу?» Она тоже не поняла сначала его намеков, но, едва постигнув их смысл, она покраснела от волнения до корней волос, и на глазах у нее выступили слезы. «О, господин Кюре, что вы говорите? Что вы подумали? Клянусь вам, клянусь вам!» Рыдания одушили ее. Он был изумлен и стал утешать ее.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 Жан утомила желание плакать, потребность излиться дружескому сердцу, потребность сжать кого-нибудь в объятиях, шепча о своем горе. Рыдания поступили к ее горлу, она раскрыла объятия и упала на грудь жулиена Она плакала. Удивленный, он смотрел на ее волосы, потому что не мог увидеть ее лица, спрятанного на его груди. Он подумал, что она еще любит его, и запечатлел на ее прическе снисходительный поцелуй. Затем они вернулись в дом не сказав более ни слова, он пошел за ней в ее спальню и провел с нею ночью.